Ну что? Каково оно на вкус? Она не ответила и проглотив остатки яйца, вдруг уставилась на мужа пристальным, угрюмым и безумным взглядом. Закинув руки, она сжала их в кулаки и упала на землю, извиваясь в конвульсиях и испуская страшные крики. Всю ночь она билась в страшном припадке, сотрясаемая смертельной дрожью, обезображенная отвратительными судорогами.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 Наступил вечер, затем ночь. Зазвонил церковный колокол, роняя грустный звон в мёртвое пространство, на белую и мёрзлую снежную гладь. Послушные медному зову медленно потянулись группы чёрных фигур. Полная луна озарила ярким и бледным светом горизонт, ещё больше подчёркивая унылую белизну полей. Я взял четырёх сильных мужчин и отправился к кузнецу. Одержимая по-прежнему выла, привязанная к кровати. Несмотря на дикое сопротивление, ее тщательно одели и понесли. Церковь, холодная, но освещённая, была теперь полна народу. Певчии тянули однообразный мотив, орган хрипел, маленький колокольчик в руках служки позванивал, управляя движениями верующих.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 Потрясённые свидетели грянули: Те во славу милости Господней. Жена кузнеца проспала сорок часов подряд, потом проснулась ничего не помня ни о болезни, ни об исцелении. Вот сударни, виденное мною чудо. Доктор Бананфану молк, потом с досадой прибавил: Я принужден был засвидетельствовать чудо в письменной форме.